105. Альберт. Прекрасная последовательность. Прогрессия совершается от слитного к различённости. Но ведь таким же путём идёт восхождение от всего несовершенного к совершенному, от слитной тьмы к разречённому свету, от безвкусного к питательному через промежуточные вкусы, от чёрного к белому через промежуточные цвета, тоже с запахами и вообще всякими переходами от несовершенного к совершенному, а в предложенном тобой примере от телесной природы к духовной, когда человек обнаруживает её на опыте в себе самом и начинает понимать, почему он носит имя микрокосма. Не откажись тогда сказать ещё немного об основании столь удивительной и плодотворной прогрессии приложимой ко всему познаваемому. 106 ординал. Как всякое развлечение охватывается десяткой, так всякая прогрессия необходимо содержится в четверице. 1 до 2, до 3, до 4 равны 10. На десятке останавливается развлечение, а значит и прогрессия, идущая к полной развлечённости. И всех таких прогрессий может быть только три, раз третья заканчивается десяткой. Причём все три необходимо соотносятся друг с другом так, что высший член в первой это низший во второй, а высший во второй низший в третьей, и образуется непрерывная единая и вместе троичная прогрессия, как первая прогрессия, отходя от несовершенного кончается в четвёрке, так вторая начинается в четвёрке и кончается в семёрке, а там начинается третья, которая завершается в десятке. 107. Ты хочешь услышать о её основании? Понимай его так: порядок необходим и присущ всем созданиям Бога, как апостол справедливо говорил, что всё идущее от Бога упорядочено. Примечание. Вывод из Рим. 13:1. 1 Кор. 15:23. 307. Конец примечания. Без начала, середины и конца он не может ни существовать, ни познаваться. Опять-таки это совершеннейший и простейший порядок, совершеннее и проще которого не может быть. Он пребывает во всем упорядоченном, и все упорядоченное пребывает в нем по общему выставленному нами в начале положению. Примечания. Вторая, шестьдесят три и следующая, триста седьмая. конец примечания. Но в таком порядке, по образу всех порядков, середина тоже должна быть простейшей. Раз и сам порядок простейший, она поэтому будет настолько ровной серединой, что окажется самим равенством. Мы не можем уловить этот порядок сколько-нибудь развлечённым образом, иначе как в той упорядоченнойшей прогрессии, которая начинается от единицы и кончается в тройке. Здесь простейшая середина есть равное среднее начало и конца, поскольку два – точная и равная середина, одного до трех, и точная треть всего порядка, то есть прогрессии, различить тот простейший божественный порядок, иначе как с помощью названной прогрессии мы не можем. Примечание. То есть не найти более простого числового символа порядка, чем один, два, три. 3, где 1 плюс 3, деленное на 2, равнялось 2, и так далее. Здесь и дальше сравни Платон, Тимей, 31b, 32c, 307, конец примечания. Поскольку середина здесь равная середина, она и неотличима от равенства и остается в своей сущности одной и той же с началом и концом, ведь у разных сущностей не может быть точного равенства. 108. Наоборот, никакой порядок, имеющий свою упорядоченность от вышесказанного простейшего порядка не может иметь простого и равного среднего. Примечание. Смотри о предположениях, 1.4.13 и примечание 14.307. Конец примечания. всякий порядок за исключением простейшего составлен, а всё составное составлено из неравных. Невозможно, чтобы многие составные части были в точности равны, тогда они или не были бы многими, или не были бы частями. Равенство тоже неразложимо, так что в первом простейшем порядке равенство трёх ипостасей одно, и невозможно быть многим равенством, раз множество следует за инаковостью и неравенством. Если таким образом в упорядоченном или сотворенном порядке не может быть простой и равной середины, то он не заключается в трехчленной прогрессии, а переходит дальше в состав. Причем непосредственным образом из первой прогрессии выходит четверица, и она не выходила бы, если бы не была упорядоченной прогрессией. Примечание. То есть, исхождение прогрессии делает ее уже упорядоченной. упорядоченный вторичный, но с другой стороны, обязательно обеспечивает ей какой-то порядок. 308. Конец примечания. Соответственно, всё без чего немыслимо упорядоченное прогрессе, выходящее из первой, максимально упорядоченной, необходимо оказывается у этой четвертичной. Недаром её составная середина, то есть 2 и 3, в сумме равна половине целой прогрессии 1 до 2 до 3 до 4 в сумме равны 10, а 2 до 3 5, то есть половине 10. Такое же соотношение внутри прогрессий 4 5 6 7 и 7 8 9 10. Вот тебе основание, о котором ты спрашивал. 109 Альберт Великая, как вижу, жизненная сила этого основания. Примечание. Поскольку из простейшего порядка Троицы порождаются порядки прогрессии 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10, охватывающие универсум. Смотри, вторая 104 и примечание 39, 308. Конец примечания. Меня удивляют только твои слова, что ничего не состоит из равных частей. Разве четвёрка не составлена из двух двоек? Кардинал, никоем образом. Всякое число или чётно, или нечётно, и как составное, оно составлено только из самого же этого числа, причём именно из чёта и нечёта, или из единства и инаковости. Количественно четвёрка получается из двух двоек. Не отрицаю, но её сущность только из такого что-то и нечто. Ведь между частями, если они должны что-то составить, обязательно пропорция, а тем самым и различие. Боэций справедливо говорил поэтому, что из равного ничего не составляется. Гармония составляется из взаимно пропорциональных высокого и низкого, и так всё. Соответственно, четвёрка составлена из тройки, и её иново. Тройка нечёт, иное чёт, как двойка составлена из единого, и его иново. Инаковость называется чётом из-за отпадения от неделимого единства в делимость, которая есть у чёта. Словом, четвёрка составлена из тройки или нечётного и неделимого, и её инаковости, то есть делимого, всякое Вообще число составлено из числа в том смысле, что составлено из единого и иного. Единое и иное есть число. Об этом, помню, я описал подробнее, больше всего в книжке «Об уме». Примечание. Простец «Об уме». Шестая. О предположении. Первое. Два. Примечание. Пять. Девять. Триста восьмая. Конец примечания. Здесь пусть это останется повторено, как есть, чтобы в числе произведения нашего ума ты ещё лучше распознал разумность или различительную силу души. Эту различительную силу называют составленной из того же и различного, и из единого, и иного, подобно числу, поскольку число есть число в силу производимого нашим умом различения. Примечание: Смотри первое, двадцать девять, и примечание девятнадцатое. Триста восьмая, конец примечания. «Исчисление – это развертывание и размноживание единого на некоторую общность, то есть различение единого во многом и многого в едином и отличение одного от другого». Пифагор, заметив, что знание возникает только благодаря различению, философствовал обо всём с помощью числа, и не думаю, чтобы кто-то следовал более разумному способу философствования, подражавшего ему Платона, справедливо зовут великим. 110. Альберт. Принимаю всё так, как ты говоришь. Теперь, поскольку день уже клонится к вечеру, прошу в заключение этой нашей беседы сказать что-нибудь ценное и достопамятное на прощание. Кардинал. Попытаюсь, но мне не приходит в голову более ценного и достопамятного заключения, всим указанного, чем сказать о ценности и достоинстве. Альберт. Превосходно. Кардинал. Хорошо, возвышенно и ценно. претиозум бытие эсс поэтому всё что есть не лишено достоинства валорис совершенно не может быть вещи не стоящей чего либо причём не найти ничего имевшего бы минимальную ценность валорис так чтобы меньшей ценности не могло быть и нет вещей столь большой ценности чтобы большей не могло быть только та ценность, в которой ценность всех ценностей, которая пребывает во всём ценном и в которой пребывает всё ценное, свёртывает себе всякую ценность и более или менее ценной быть не может. Так что в центре всех кругов представляй себе эту абсолютную ценность, абсолютом валором. Причину всякой ценности, внешний круг читай внешней ценностью, почти ничем, и прослеживай, как она неоднократно описанным путём поднимается триединой прогрессии к десятке тебе предкроется захватывающее созерцание 111 альберт по-моему если бы ты свёл свою речь о ценности к цене это было бы для нас поучительнее кардинал ты наверное имеешь в виду сказать о деньгах альберт да кардинал потом я так и сделаю но сейчас Заметь себе, что ценность всех вещей есть не что иное, как само бытие их всех, и в единой совершенно несоставной и неделимой абсолютной ценности заключена вся ценность всего так же, как в простейшей бытийности. Бытие всего, подобно тому в достоинстве какого-нибудь флорина, заключено достоинство тысячи маленьких динариев, в двойном лучшем флорине двух тысяч динариев. И так далее без конца и в наилучшем, лучше которого не может быть, необходимо будет заключено достоинство бесконечного числа динариев, причём, как ты здесь видишь это истинным, так это будет истинным в истине и на деле. Примечание. Сравни О видении Бога 1, Охота за мудростью 26, 77, 310, конец примечания. Альберт, безусловно, 112. Кардинал. Но если ты в самом себе видишь это истинным, то каково же достоинство этого ока, твоего ума, которое своей силой распознаёт всякое достоинство, ведь в его зрении помещается ценность всего и ценности отдельных вещей, только не как в ценности ценности. Действительно, из-за способности ума видеть, то в чём вся ценность, он ещё не становится всей ценностью. ценности пребывают в нём не как в своей сущности, а как в своём понятии. Ценность есть реальное сущее, подобно тому, как и ценность ума есть некое сущее, причём реально сущее, и в этом смысле пребывающее в Боге, как в сущности ценности. И она же есть мысленное сущее, поскольку может познаваться. И в этом смысле она пребывает в интеллекте как в познавателе ценностей, не как в высшей ценности или в причине и сущности ценностей. От того, что наш интеллект познает меньшую или большую ценность, он еще не становится больше или меньше. Такое познание сущностной ценности ему не придает. 113. Альберт. Разве познание большей ценности, чем ценность познающего, не увеличивает ценность познающего? Кардинал. Ценность познания познающего увеличивается от того, что он познаёт многие вещи, всё равно большей они или меньшей ценности, чем ценность познающего. Ценность познанного не входит в ценность познающего, не делает ценность познающего больше, хотя его знания возрастают. Так непознание зла не делает познающего хуже, непознание добра не делает его лучше, но лучше познавшим делает. Альберт, понимаю. В самом деле мы называем так какого-нибудь человека ценным ученым, хотя многие не ученые, выше его достоинством. Но как велика ценность интеллектуальной природы, в которой различение всех ценностей – она достойна удивления и выше всего, что лишено такого развлечения 114 кардинал если посмотреть поглубже ценность интеллектуальной природы выше после ценности бога её сила заключается в себе понятийно и различительно ценность бога и всех вещей и хотя интеллект не придаёт бытия познаваемой им ценности. Однако без интеллекта нет различения ценности даже в самом факте её существования. Куи эст. Без существования разумной и соразмеряющей силы прекращается оценка, а без существования оценки так или иначе исчезла бы и ценность. Тут проясняется драгоценность ума. Без него всё сотворённое было бы лишено ценности. И если Бог хотел, чтобы его создание было оценено как что-то ценное, он должен был создать среди прочего интеллектуальную природу. 115. Альберт. Если предположить, что Бог это как бы монетчик, интеллект будет, наверное, менялой. Кардинал Не абсурдное уподобление, если ты представляешь Бога как бы всемогущим монетчиком, который из своего возвышенного и всемогущего достоинства может произвести всевозможную монету. Это как если бы кто-то обладал таким могуществом, что мог бы из своих рук выдавать какую хочешь монету и поставил менялу, способного различать всякую монету и владеющего наукой счёта. А искусство чеканить монету сохранил бы исключительно за собой. Такой меняла раскрывал бы подлинность монеты. Достоинство, число, вес и меру, какую монета имеет от Бога, обнаруживались бы ценность монеты, её достоинство о тем самом и могущество монетчика. Сравнение не неуместно. Альберт. Велико было бы могущество этого монетчика, а оно содержало бы в себе всю сокровищницу всех монет, и он мог бы доставать оттуда новые и старые, золотые, серебряные и медные монеты высшего, низшего и среднего достоинства, а сокровищница всегда оставалась бы одинаково бесконечной, неисчерпаемой и нерасточимой. Примечание. Матфей, глава 13, стих 52. Книжник наученный царству. 311. Конец примечания. И велика была бы развлекающая способность менялы, распознающего все эти сколь угодно разные монеты и исчисляющего, взвешивающего и измеряющего всякое достоинство всех, причём искусство Бога всё равно бесконечно превосходило бы искусство менялы, потому что благодаря искусству Бога всё было бы благодаря искусству менялы только познавалось. 116 Кардинал. Неправда ли? Ты видишь так, что один modus бытия монеты в искусстве всемогущего монетчика, другой в пригодной для чеканки материи, третий в движении и инструментах при чеканке, четвёртый в действительно отчеканенных монетах. Все эти модусы составляют бытие самой по себе монеты. Потом есть ещё другой modus, соотносящийся с этими модусами бытия, а именно Тот, каким монета существует в распознающем её разуме, делает монетой или деньгами образ или знак того, чья она. Если она от монетчика, то несёт его образ, скажем, подобие его лица. Так Христос нас учит. Когда ему показали монету, он спросил: "Чьё это изображение?" И ему ответили: "Кесаря". Примечание: От Матфея, глава 22, стихи 20-21, 312, конец примечания. Лицо – знак. Благодаря лицу мы отличаем одно от другого. Единое лицо монетчика, в котором он узнается, и которое его являет, иначе его нельзя было бы видеть и познавать. Подобие этого лица есть на всех монетах, и оно являет не что иное, как лицо или знак монетчика, от которого монет. Причём его изображение значит тоже, что и надписанное имя. Так Христос говорил: чьё это изображение и надпись при нём? Ответили: кесаре 117. Лицо, имя, образ и пастаси, субстанция и сын монетчика одно и то же. Сын живое лицо, образ и пастаси и сияние отца. Через него отец делает или чеканит, или обозначает всё. Примечание. Смотри о возможности бытии 58, примечание 44, Колоссянам 1, 15, 16, 312, конец примечания. Без его знака нет монеты, и то единое, что означивается в каждой монете, есть единственный прообраз и формальная причина всех монет. Или еще, если монетчиком будет единство или «бытие», То равенство по природе порождаемое единством есть формальная причина всего сущего. В этом едином и простом равенстве ты видишь истинность всего, что есть или может быть, как означенного бытием. В том же равенстве ты видишь и единство, как в сыне отца всё, что есть или может быть, свёрнуто в нём, в образе и пастаси отца-создателя. Творец-монетчик присутствует во всех монетах через образ своей ипостаси. как единое, означенное во многих знаках. Во многих монетах, вглядываясь в чтойность означенного, я вижу только ту то одну, чья это монета. А если рассматриваю знаки на монетах, то вижу много монет, поскольку единое означенное вижу означенным во многих знаках. 118 Теперь обрати ещё внимание на то, что знаком обозначается, становясь деньгами или монетой, чеканимая materia monetabile, скажем, монетой становится, означенная, то есть запечатлённая знаком подобия означивающему медь. Чеканимая materia благодаря знаку становится монетой, и materia считается означенной, то есть отчеканенной, поскольку Её возможность быть монетой принимает определение. Таким образом, я вижу означенное раньше знака в знаке и после знака. Раньше знака как саму истину, которая предшествует своему изображению, в знаке как истину, которая присутствует в образе, и после знака как отчеканенное, которое означено знаком. Первое означенное бесконечная действительность, последнее означенное бесконечная возможность. Среднее означенное двояко. Это или пребывание первого в знаке, или пребывание знака в последнем. Первое означенное, о котором я сказал, что это бесконечная действительность, именуется абсолютной необходимостью. Всемогущий, всепонуждающий, который ничто не может противиться. Последнее означено бесконечная возможность, именуется и абсолютной и неопределённой потенциальность. Между этими предельными модусами бытия располагаются другие два. Один стягивает необходимость в нечто сложное, комплексом и зовется сложной необходимостью, как, например, необходимость, требующаяся для человеческого бытия. Необходимость бытия, стяженная в человека, свернуто заключает в себе то, что необходимо для модуса бытия, именующегося человечностью, и так далее в отношении всего. Примечания. Смотри 1, 57 и примечание 40-е. 313. Конец примечания. Другой поднимает потенциальность в актуальность через её определение и именуется определившейся потенциальностью, каков этот флорин или этот человек. 119. Теперь посмотри на какую-нибудь монету, скажем, на папский флорин. И сделай её в своём представлении живущей интеллектуальной жизнью, причём пусть она у тебя мысленно вглядывается в себя саму. Тогда, созерцая себя, она обнаружит всё, что у нас было сказано, и всё, что ещё можно сказать. Ни какое живое существо не настолько тупо, чтобы не отличать себя от других и не распознавать по своему собственному виду другие существа того же вида. а живущей интеллектуальной жизнью делает всё это ума постигающим образом, то есть обнаруживает в себе понятие всего. Сила интеллекта свёртывает в себе всё ума постигаемое, всё существующее ума постигаемо, как всё цветное видимо. Что-то из видимого превосходит видение, как, например, ярчайший свет, а некоторые вещи Так крошечны, что они не производят изменения в зрении и непосредственно не видны. Иначе сказать, при восходстве солнечного света мы видим негативно, помня, что видимое нами не есть солнце, потому что при восходстве света, то того, что его нельзя видеть, точно так же мы помним, что видимое нами не есть неделимая точка, потому что она меньше, чем можно видеть. Тем же путём интеллект негативно видит бесконечную действительность, то есть Бога, и бесконечную потенциальность или материю. Среднее звенье он видит позитивно в своей интеллектуальной и рациональной силе, поскольку средние модусы бытия ума постигаемы интеллектом-зерцаем и внутри себя как живое зеркало. Примечание: Живое зеркало, смотри о богосыновстве 365 и следующее 314 конец примечание. Так что интеллект настолько же монета, насколько меняла, а Бог настолько же монета, насколько монетчик. Вот почему интеллект обнаруживает в себе прирождённую способность распознавать и исчислять всякую монету. А как эта живая монета, интеллект, интеллектуально ища, находит все в себе, рассматривай сам. Какой-то пример можешь взять себе из того, что я излагал, имея в виду интеллект. Примечание. Не только выше, но и в простец об уме. 314. Конец примечания. Более проницательный и глубокий, чем «я», сможет увидеть и объяснить всё точнее так здесь пусть будет сказано о монетке и меняле 120 альберт я это предложил в простоте а у тебя получилось так ярко и метко выслушай только одно ради моего научения А вот что, мне кажется, ты хочешь сказать. Если бы этот папский флорин жил жизнью интеллекта, он обязательно знал бы себя флорином, а тем самым и монетой, того чей знак и образ он носит. Он знал бы, что имеет своё бытие флорина не от самого себя, а от того, кто отчеканил на нём свой образ. Потом, видя сходный образ во всех живых монетах и интеллектах, он узнал бы, что и все монеты образ одного и того же монетчика. Видя на чеканке всех монет одно лицо, он понял бы, что единое равенство, через которое образовано действительным образом каждая монета, есть причина всякой возможной монеты одного и того же. М1ЧК видит также, что монета от чеканина, он понимал бы, что она смогла стать монетой, то есть прежде действительного образования, как монеты имела ещё раньше того возможность быть монетой. Таким путём он увидел бы в себе материю, которой напечатление знака определило быть флорином. Наконец, поскольку монета принадлежит тому, чей на ней знак, своё бытие она будет иметь, от присутствия в знаке его истины, а не от самого по себе нанесённого на материю знак. Причём одна и та же истина своими разными знаками определяет материю по-разному. Не может быть многих знаков без привхождения разнообразия в это множество, и истина в разных знаках не может определять материю иначе, как по-разному. Но отсюда получается, что всякая монета будет обязательно сходствовать с другой монетой, поскольку все монеты сходятся в своей принадлежности одному и тому же монетчику, и в то же время разниствовать, поскольку между собой они разные. Всё это и многое подобное мог бы увидеть себе тот живой флорин 121. Кординал Ты ясно подытожил всё сказанное мной, но особенно запомни, что есть только одна истина, точная и достаточнейшая форма, всё формирующая, разнообразно светящаяся в разных знаках и по-разному формирующая или выводящая в действительность все формируемые вещи.